Глава вторая. Ильяс. «Какие две полоски? Ты о чём, Гуля?» «Понимаю, что мой голос срывается, потому что я прекрасно знаю, о чём говорит домработница Гуля, которая регулярно убирает мою комнату. Тест на беременность. Только на нём ведь бывают эти самые две полоски. Если только она не нашла в моей комнате шкурку убитого бурундука. И я ещё могу шутить. Кретин». Значит, Надя меня обманула? Чёрт, чёрт, чёрт! Со всей дури луплю кулаком по подлокотнику ненавистного инвалидного кресла. Идиот. Кретин! Что я наделал? Зачем вообще полез к этой девочке? Она ведь совсем маленькая, глупая. Ей всего девятнадцать лет. Она жизни никакой толком не видела. А тут я со всеми своими проблемами. «Слепой калека! Урод!» «Ильяс, успокойся, пожалуйста!» «Где она, Гуля? Где?» «Как где, Ильяс? Надя же уехала три дня назад!» «Тамерлан Александрович сказал, что у неё отпуск и...» «Брат, он дома? Он нужен мне срочно! Отвези меня к нему!» «Тамерлан Александрович уехал в офис утром, как всегда!» «Чёрт, конечно, он в офисе! Он работает!» Это только я никому не нужный бесполезный кусок мяса. Хотя почему бесполезный? Совсем нет. Принёс вот пользу. Ребёнка заделал одному маленькому воробушку. И что мне теперь делать? Как мне её найти? Как вернуть? Я ведь... Дурак. Идиот. Что я ей наговорил? Тру руками лицо, сдергивая очки. трусил и забывая о шрамах, не обращая внимания на боль, мне давно плевать на боль. Она как само собой разумеющееся моё наказание. Только раньше я наказывал себя, а теперь получается, наказал Надю. Зачем я был так жесток? Да, я хотел, чтобы она ушла. Понимал, что по-другому не будет. Она не бросит меня сама ни за что. Пожертвует всем, о себе забудет лишь бы быть рядом. Ни из жалости нет. Ей кажется, что она меня любит, глупый мой воробушек. Меня нельзя любить. Я не заслуживаю любви. А она? Она заслуживает весь мир к своим ногам. Мир, который я не могу положить. Я и наговорил ей это всё, потому что... Потому что нафига ей в девятнадцать лет такая обуза, как я? Слепой калека. Да, я знаю, что доктора дают хорошие прогнозы, мне только нужно поработать над собой. Мне надо... Как там сказал этот врач Товий Сергеевич? Тот самый, который порекомендовал нам мою Надю. Нужно вылезти из своей скорлупы, перестать цепляться за прошлое, за боли обиды. А как не цепляться, если я уничтожил свою семью, сломал жизнь брату, отец умер из-за меня, мать страдает. я не встаю с этой коляски не потому что не могу я знаю что смог бы и восстановить зрение тоже в принципе можно, но я не буду я заслужил именно такую жизнь не до жизнь жизнь в которой я каждый день расплачиваюсь за свои поступки несу наказание за свою гордыню зависть алчность, поэтому еще и прогнал ее я не имею права на счастье никакого права. Я думаю, если причиню ей боль своими словами, выгоню, то она... она будет обижена, со временем поймёт, какое я ничтожество, поймёт, что любить меня нельзя, забудет всё, как страшный сон, и будет жить дальше. Весёлый, счастливый, прекрасный мой воробушек. Она говорит, что некрасивая, но я-то знаю, какая она красавица. Чувствую, она прекрасна внутри и хороша снаружи. Пусть я не вижу её глазами, я вижу сердцем. Вернее, видел. Теперь всё. Её нет. Но я обязан её вернуть. Если она ждёт ребёнка, я обязан. Помогать. Быть рядом. Дать малышу своё имя. Заботиться о нём и о ней. О моей надежде. Я должен сделать всё, чтобы она простила меня и вернулась. Всё. Достаю телефон. Отдаю команду набрать номер. Там. Ты мне нужен, срочно. Надо разыскать Надю. Я знаю, что она уехала. Я говорю, что надо её разыскать. Ору как сумасшедший. Понимаю, что так нельзя. Дышу тяжело. Прости, брат, это на самом деле важно. Надя, она... Она ждёт ребёнка от меня. Примечание автора. Для тех, кто читал, слушал или читает. Слушает книгу «Я не твоя», события в книге «Мы не твои». Сейчас с Надей происходит примерно через год после расставания Тамерлана и Зои, через некоторое время после возвращения Тама и Ильяса с Кипра. Надежда. Надюш, может, ты мне объяснишь всё-таки, что случилось? Извините, Тови Сергеевич, я ведь всё уже объяснила. Хочу вернуться домой. Домой. Ясно. Высокий, огромный, как медведь-мужчина в медицинской форме и халате, встаёт с кресла, обходит стол, становится напротив меня. Ясно, что ничего не ясно, Надежда, мой компас земной. Давай рассказывай, что у тебя произошло с Умаровым. Меня бросает в краску, потому что доктор, которого в отделении и в клинике за глаза зовут Громозека, как героя известного мультфильма, попал прямо в точку. Произошло. С Умаровым. с пациентом, сиделкой и глазами которого я была целый год. «Тови, Сергеевич, Надь, ну что ты так официально-то? Сколько раз говорил, не чужие же люди. Мы с твоим отцом были как братья, а ты... Давай-ка садись, выложишь всё на чистоту, и мы решим проблему, да?» Он говорит так просто, по-доброму, что сразу хочется плакать и всё рассказать, но я не могу. Как я скажу, что влюбилась в пациента? пренебрегла своим профессиональным долгом. Я просто устала. Вы же знаете характер Ильяса, с ним сложно. Сложно? Мне казалось, вы нашли общий язык, разве нет? Когда я осматривал его в последний раз, то... Мне тоже казалось, но... У вас что-то было? Нет. Отвечаю так быстро и резко, что дяде Товию, конечно, всё понятно. Так, ну, на правах, так сказать, твоего опекуна, что ли... Я должен, наверное, поехать к нему и потребовать сатисфакции. Что? Я устроил к нему на работу маленькую, насколько я понимаю, невинную девочку. Ну-ну, не смущайся, я врач, мне можно. А этот мажор что устроил? Я сама. Что? Ты? Сама? Ты мне-то не рассказывай. Эх, воробушек ты мой, воробушек. Я позвоню Томерлану и поговорю с ним. Нет. На этот раз говорю твёрдо. «Пожалуйста, нет». «Надюша, я прошу, я всё равно уеду. И мне от него ничего не надо совсем». «Так, есть последствия?» «Ох, от громадейки ничего нельзя скрыть. Он словно рентген или...» «Нет, новейший аппарат МРТ. Магнитно-резонансная томография. Всё видит, всё понимает». «Дядя Тови, пожалуйста, не надо ничего им говорить». Я не хочу, чтобы они знали. Он сказал... Он мне сказал, чтобы я избавилась. Не могу сдерживаться. Слёзы прорываются. Я, как в детстве, закрываю рот ладошкой, реву. Тови встаёт со своего кресла, подходит ко мне, обнимает, прижимая к широкой груди. «Ну-ну, малышка, не надо. Не плачь. В твоём состоянии это ещё и вредно». Он усаживает меня на банкетку, садится рядом, гладит по голове. Так, что же мне с тобой делать? Уверена, что хочешь уехать. Ты же можешь вернуться в клинику. Устроим тебя официально. Поработаешь, пойдёшь в декрет, получишь деньги декретные. Жить можешь у нас. Геля будет рада. Ну или найдём какой-то вариант. А этому... этому горе папаше знать не обязательно. Если он разбрасывается такими заявлениями, то... Я боюсь тут оставаться. Если он узнает, что я оставила малыша... А как он узнает? Да просто. Тамерлан Александрович же — совладелец этой клиники. Да, точно. Ну, я могу устроить тебя в другое место. У меня много знакомых. Ты хорошая медсестра. С работой проблем не будет. Я понимаю, что Товий Сергеевич прав. Я вполне могу остаться в столице. работать жить не думаю что ильяс захочет меня разыскать решай воробушек можешь поехать куда ты там собралась к тете поезжай отдохни вернешься и все решим хорошо да спасибо он целует меня в макушку а я вспоминаю папу его объятия его большие добрые руки снова хочется плакать но нельзя я теперь должна думать не только о себе Но ещё и о крохотном птенчике, который сейчас уже живёт внутри. «Кстати, Надя, деньги у тебя есть?» «Да, Тамерлан Александрович всё выплатил. Даже с премией. Я действительно удивилась, когда мне на счёт упали деньги. Лишние пятьдесят тысяч для меня совсем не лишние. Я их сохраню. Моему малышу пригодятся. Товиа вызывают в отделение. Мы прощаемся». «Возвращайся, Наденька». «Возвращайся». «Хорошо, я вернусь». Улыбаюсь и ловлю свой взгляд в зеркале, которое висит в кабинете. Маленький встрёпанный воробушек. Это про меня. Я не очень высокая, всего 160 сантиметров. Худая, ключицы торчат, локти острые. Волосы я сейчас крашу в ярко-рыжий, почти красный. Отмечаю, что мне совсем не идёт. Некрасивая, бедная девочка. Да я сама ему так о себе говорила. Моему Ильясу. То есть, не моему. И это правда. Ну и плевать. Я ни о чём не жалею. Как и Дит Пиаф. Она тоже была воробушком.